Куда отправиться? Действительно ли он хочет поехать в Вермонт или в Колорадо, или ему следует, не теряя времени, купить билет на лондонский рейс? И что ему делать потом, после того, как он прилетит в Хитрол? В голове у него была настоящая каша. Чарли никак не мог принять правильное решение. Мне, кстати, вспомнилось, что до Рождества осталась всего неделя. Если он собирается встречать его в Лондоне, то ничем хорошим это не кончится. В лучшем случае он просидит всю ночь, запершись в гостиничном номере, вспоминая Кэрол и свою прошлую жизнь, которая когда-то казалась неизменно прекрасной. И, конечно же, ему захочется увидеть ее, прикоснуться к ней. Он не удержится и позвонит. Кроме того, Чарли уже давно боролся с искушением купить Кэрол какой-нибудь подарок. Но как он будет его вручать? А что, если он позвонит кэрл Кэрол и договорится о встрече, а она не придет? Конечно же, он просто ищет любой повод, чтобы вернуть Кэрол, вернуть утраченное счастье. Ну, хватит тешить себя пустыми надеждами. Чарли вздохнул и, втянув голову в плечи, поднял повыше воротней куртки. Как ни крути, а в Лондон ему отправляться незачем. Тогда все проблемы решались сами собой. Честно говоря, проблем-то уже и не было. И все же Чарли не мог окончательно отбросить от себя эту мысль. Он вдруг подумал, что за все девять лет это будет первое Рождество, которое он встретит один, без кэрл В первый год, когда он только получил назначение в Лондон, кэрл специально прилетала к нему из Штатов, чтобы вместе встретить праздники. Тогда они даже еще не были женаты. А это Рождество она будет встречать с Саймоном, ее мужем. Дикость какая-то. В конце концов, Чарли пришел к выводу, что лучше катания на лыжах он все равно ничего не придумает. Поэтому, едва вернувшись в свою убогую квартирку, он сразу же позвонил в службу проката автомобилей и спросил, нельзя ли арендовать машину. К его удивлению, машина нашлась и довольно приличная. Это было почти невероятно. Ведь перед Рождеством автомобили в службе проката, кроме разве что самых дорогих, обычно бывали разобраны. Многие, очень многие спешили уехать не из Нью-Йорка, чтобы навестить родственников в других городах, привезти им подарки. А кто-то, часто в компании друзей, отправлялся, как сейчас, Чарли покататься с гор или поплескаться в теплых водах Мексиканского или Калифорнийского залива. На всякий случай Чарли заказал карты Вермонта, Нью-Гэмпшера и Массачусетса, а также комплект цепей для колес. Горнолыжное снаряжение можно было взять на прокат прямо на месте, поэтому заранее беспокоиться о нем Чарли не стал. Положив трубку на рычаги, он сел на диванчик, но тут же вскочил и принялся расхаживать по комнате из угла в угол, в волнении теребя свои бьющиеся волосы. Чарли чувствовал себя словно мальчишка, решивший удрать на Дикий Запад, чтобы вместе с ковбоями пасти бесчисленные стада лонгхорнов. Он только что послал к черту блестящую карьеру. Ну, как ни странно, нисколько об этом не жалел. Должно быть, он спятил, спятил окончательно. И это было прекрасно. Чарли решил даже позвонить в Лондон старым друзьям, чтобы поделиться с ними своими новостями но сразу раздумал. Он устал от их сочувствия, от осторожных расспросов, не хотел послужить объектом новых сплетен и пересудов. К тому же все эти люди продолжали встречаться с Кэрол и Саймоном, а Чарли не хотел знать ничего о том, как у них идут дела. Поэтому он сел на диван и, отвернувшись от телефона, попытался представить себе, что сказала бы Кэрол, если бы узнала, что он оставил фирму. Быть может, на несколько месяцев, а быть может, навсегда. Скорее всего, она была бы потрясена и, в лучшем случае, подтвердила бы диагноз, который Чарли сам себе поставил.